Мысленное внушение и внушение через предметы Что касается так называемого мысленного внушения на расстоянии, то нужно вполне определенно сказать, что до настоящего времени не было представлено ни одного безупречного и вполне убедительного факта, который бы говорил за возможность мысленного внушения на расстоянии. По крайней мере, все приводимые в этом отношении данные, между прочим, и данные Рише, Котика и других, не вполне выдерживают строгую критику. В тех случаях, когда врачи уверяли, что некоторые из пациентов повинуются их мысленным внушениям на расстоянии, как это было у нас, оказывалось на поверку, что в этом случае пациенты следили за мимикой и взором врача и руководились ими при выполнении его мысленных внушений. Однако излишне разуверять в этом больных. Некоторые из них, благодаря вере в действие внушения на расстоянии, проделавшись с врачом несколько сеансов гипноза и имея необходимость уехать домой, заявляют на прощание. «Доктор, думайте чаще обо мне». И одна мысль, что о них врач, лечащий гипнозом, постоянно думает и будет думать, не только успокаивает и ободряет, но и дает им благоприятную почву для самовнушения, дающего иногда также прекрасные результаты. Но даже оставляя почву научных споров в этом отношении, необходимо иметь в виду, что практического значения этот вопрос, по-видимому, не имеет – так как там, где это являлось бы действительно необходимым по внешним условиям, представляется возможным осуществлять внушение через предметы, о чем нельзя не сказать здесь несколько слов. При внушении через предметы дело идет о таком случае, когда мы не действуем непосредственно самим внушением, а связываем внушение с определенным предметом, благодаря чему внушение и осуществляется в связи с данным предметом. Например, мы говорим лицу, находящемуся в гипнозе, что когда он возьмет в руки такой-то предмет, например, папиросу. Он испытает особенное чувство, которое заставит его бросить папиросу, и внушение действительно осуществляется вместе с тем, как больной берет в руки папиросу. Точно таким же образом можно связать действие внушения вместе с действием того или другого лекарства. Например, можно заявить лицу, находящемуся в гипнозе, об особой целительной силе данного средства – и о том, что каждый раз вместе с приемом лекарства он будет испытывать особый подъем энергии, и внушение будет осуществляться в точности вместе с приемом данного средства. Равным образом, давая совершенно невинное средство от бессонницы, можно связать с ним внушение, что, приняв его, больной почувствует успокоение и наклонность ко сну, и невинное средство – окажется снотворным. Во многих случаях даже и без таких внушений в действии лекарств оказывается не одна их материальная основа, но и та сила внушения, которая невольно связывается у пациента с применением даваемого ему лекарства. Если пациент верит в чудодейственную силу средства, то самое невинное из них может оказать колоссальный успех. Чем объясняется, как уже упоминалось в другом месте, целительное действие хлебных пилюль даже простой воды. В этом отношении были делаемы и специальные опыты, которые демонстративно показывают значение внушения при применении тех или других лекарств. Так доктор Матье в Париже, желая проверить чудодейственную силу внушения, проделывал следующий опыт. имея в своих руках большое количество чехоточных и безуспешно испробовав на них различные средства, он однажды в присутствии больных в разговоре с ассистентом упомянул, что в Германии недавно изобрели новое средство антифимоз, обладающее огромным целительным действием при чехотке. На другой день при таких же условиях опять доктор Матье завел речь о замечательных случаях излечения чехотки новым средством. Нет надобности говорить, что среди больных разнеслась с быстротою молнии весть о новом могущественном средстве от чехотки, и больные с нетерпением ждали, когда будет получено новое целительное средство, и доктор применит его к ним. Но вот в один прекрасный день все больные были обрадованы получением нового средства из Германии. Немедленно было приступлено к опытам. Для большей точности и убедительности было условлено, что запись веса и измерения температуры тела будут вести сами больные. Не прошло и нескольких дней, как уже сказалось чудодейственное влияние нового средства – Вес тела у больных стал подниматься, лихорадка уменьшилась, ослабел кашель и уменьшилось выделение мокроты, появился аппетит, более крепкий сон, бодрость духа и общий подъем сил. Были случаи поднятия веса с 1500 до 3000 граммов. С прекращением впрыскивания, наоборот, все явления вновь ухудшались. Словом, не было сомнения в чудодейственном влиянии нового средства, а между тем оно представляло собою простую стерилизованную воду. Вряд ли нужно говорить, что здесь, как и во многих других случаях, терапевтическим агентом явилась не сама вода, а вера в укрепляющее значение нового средства. Не очень давно... В Петербурге одним шарлатаном был распространен под именем Виталина особый лекарственный состав, употребляемый и внутрь, и путем впрыскивания. Средство оказалось крайне чудодейственным, и вследствие того получило большое распространение среди всех классов населения, от низших до высших. Оно потеряло свою силу лишь с тех пор, Как вследствие впрыскиваний, сделанных градоначальнику Грессору, который должен был бы предупреждать шарлатанство, не развелась у него обширная гангрена, от которой он и умер. Средство пришлось обнаружить. Оно состояло из простого глицерина сборной кислотой. Нечего и говорить, что с этих пор оно потеряло всякую целительную силу. Не менее поучительным оказался случай с мясным экстрактом перо в Германии. Он пользовался большой славой среди немецких врачей. В наставлении, которое рассылалось при этом средстве, говорилось, что в 1907 году для изготовления перо потребовалось до 20 тысяч килограмм мясного сока, для чего было убито до четырех тысяч быков. Средство распространилось очень широко, и его назначали везде, где требовалось укрепление сил. Был проделан ряд наблюдений в больницах и в частной практике, причем было констатировано и прибыль веса, и укрепление сил, и вообще новое средство решительнейшим образом признавалось целительным. Но вот кому-то пришла в голову мысль исследовать новое средство, причем выяснилось… что в нем вовсе не было мяса, а состояло оно лишь из глицерина в смеси с яичным белком, борной кислотой и селитрой. Это разъяснение, произведшее переполох в среде немецких врачей, тотчас же уничтожило и чудодейственное значение знаменитого некогда «перо». От действия внушения в известной мере зависит и мода на лекарства – Новое средство, особенно широко рекламируемое, часто оказывает целительное действие на больных, но проходит известное время, и другое, новое средство таким же точно образом вытесняет прежнее. Нет надобности говорить, что и сами врачи поддаются в этом случае влиянию внушения. Подобно приведенным примерам можно искусственно связать действия внушения с любым предметом, например, Со своей собственной фотографической карточкой. Можно внушить, что всякий раз, когда больной, смотря на фотографическую карточку, припомнит бывшие сеансы, он погрузится на минуту в дремоту и затем проснется в прекрасном состоянии здоровья. Необходимо, однако, предупредить, чтобы этим средством не злоупотребляли и избегали пользоваться в маловажных случаях. но даже и без подобных внушений карточка врача, лечившего внушением, может оказывать действительный эффект благодаря самовнушению. В этом может убедить следующая выдержка из письма одной из пациенток. «Позвольте и отсюда поблагодарить вас и за себя, и за мужа. Со страхом я возвращалась домой, я боялась». что как только буду в старой обстановке, так все старое поднимется, и я все ждала этого. Но вы со мной прямо сделали чудо. Вот уже месяц, как я дома, и чувствую себя очень хорошо. Истерических припадков не было, хотя не раз и бывали такие моменты, которые раньше окончились бы истерикой. Когда я вернулась сюда, то все нашли, что я удивительно поздоровела. А муж говорит, что даже голос девичий ко мне вернулся, так что вашему внушению быть такую, какую я была до замужества, я оказалась вполне послушной. Муж не курит и не пьет, хотя эти праздники и выпил несколько рюмок. Не знаю только, радоваться мне этому или горевать. Но, как говорит, вино ему противно. А теперь позвольте сообщить вам, что то состояние, какое у меня бывало во время внушения, я могу вызвать и теперь, стоит только посмотреть на вашу фотографию, на глаза. Первый раз это со мной случилось вскоре после приезда сюда, когда я очень внимательно рассматривала ваш портрет и при этом ясно представила себя у вас в кабинете. Теперь же... Достаточно только посмотреть на фотографии на ваши глаза, как мои глаза начинают закрываться и надвигается то состояние, что бывало во время сеансов, и надо сделать некоторое усилие, чтобы выйти из него. Кроме того, ваш портрет помогает мне владеть своими нервами. Самовнушение как лечебный фактор Еще несколько слов о самовнушении. Уже ранее говорилось о лечебном значении веры, которая сводится в значительной мере к самовнушению при соответствующей религиозной эмоции, иначе говоря, к такому эмоциональному состоянию, когда сам человек благодаря известным условиям невольно внушает себе исцеление от недуга. иногда самовнушение принимает форму как бы пророческих снов значение которых в этом отношении мной было оценено еще в моей книге внушение и его роль в общественной жизни некоторые как уже ранее упомянуто пользуются наложением рук на голову воображая что они лечат болезни передавая свою собственную магическую силу больному человеку тогда как и здесь Дело сводится главным образом, если не исключительно, то к роду внушения в бодрственном состоянии, соединенного самовнушением о целительном действии неведомой силы, излучаемой будто бы руками. Другие предлагают лечение молитвой даже для тяжелых органических поражений, и на лиц религиозных, Без сомнения, вера в возможность исцеления в связи с религиозной эмоцией и внушающим влиянием самой молитвы оказывает, несомненно, благотворное, успокаивающее, а иногда и целительное влияние. Об этом в свое время писал еще известный клиницист Шарко. Таким образом, значение молитвы также в значительной мере сводится к самовнушению, действующему в связи с религиозной эмоцией. И в этом отношении религиозные лица имеют много благоприятных условий для действия самовнушения с помощью молитвы.